чтобы потрогать маску и убедиться, что она на месте. Но тут же почти пожалела, что сделала это. На мне были дорогие бриллианты. Поймет ли он, насколько они дороги? Но помимо этого я почувствовала радость, потому что мои руки были прекрасны, и я очень гордилась ими. «Я нахожу его очень занятным», ответил он, и я сразу же заметила его иностранный акцент. «Интересно, а заметил ли он мой акцент?» — подумала я. «Вы не француз? Я швед, мадам!» — подтвердил он мои предположения. «Или мне следует называть вас мадемуазель?» Я рассмеялась. Как бы он реагировал, если бы узнал, с кем разговаривает? «Вы можете говорить ним мадам был мой ответ. К нам приблизился граф Прованский. Я поняла, что незнакомец заметил его и попыталась посмотреть на графа его глазами. У моего деверя был вид очень знатного человека. Даже когда мы ездили на Бал маскарад, он никогда не забывал о том, что он почти дофин. А мне хотелось больше узнать о незнакомце. Но в то же время я понимала, что рядом со мной стоит брат моего мужа. Могу ли я сказать, произнес молодой человек, что мадам очаровательна? Вы можете это сказать, если действительно так думаете? Тогда я повторю. Мадам очаровательна. А что вы здесь делаете? Я приобщаюсь к культуре мадам. На балу в опере? Никогда не у тебя знать точно заранее, где вы ее найдете. Я засмеялась. Не знаю почему, но я чувствовала себя счастливой. Итак, вы совершаете большое путешествие? Да, я совершаю большое путешествие, мадам. Расскажите мне, где вы побывали, прежде чем приехать во Францию? В Швейцарии, в Италии, а потом вы вернетесь в Швецию. Интересно, какая страна вам понравится больше всех? Посетите ли вы Австрию? Я хотела бы знать, понравится ли вам Вена? Я когда-то жила в Вене. Мною, казалось, овладела безумие. Я продолжала, затаив дыхание. Как вас зовут? Он ответил. Аксель де Ферсен. Месье, принц, «Граф? Граф», — ответил он, — «граф Аксель де Ферсен», — повторила я, — «семья моей матери приехала из Франции». «Так вот, почему у вас взгляд француза», — сказала я, — «мадам очень наблюдательна». Он подошел на шаг ближе ко мне, и я подумала, что он собирается пригласить меня на танец. «Интересно, что мне делать?» если он и в самом деле попросит меня потанцевать с ним. Ведь я не осмелилась потанцевать с незнакомцем. Граф Прованский готов был мешаться в любую минуту. Артуа тоже был на готове. Если бы незнакомец сделал какое-нибудь движение, которое можно было бы счесть за оскорбление величества, и которое он не мог бы сделать после того, как я поощряла его своей болтовней. Граф Прованский немедленно вмешался бы. Я видела, что назревает неприятность, Но, как ни странно, вместо того, чтобы возбуждать меня, это внушило мне тревогу. Мадам задала много вопросов, сказал граф Даверсен, И я ответил на них. Позволено Или и мне будет задать несколько вопросов в обмен? Граф Прованский недовольно хмурил брови. Я же действовала, как обычно, не подумав. Я вдруг подняла руку и сняла маску. Вокруг меня послышались стохи изумления. Мадам Дофина! А я громко засмеялась, чтобы скрыть свою бурную радость не отрывая при этом глаз от графа Деферсена. «Интересно, — думала я, —